Книга 3. Глава 1. Прочитав палёр, аббат Мурес склонился перед алтарём и перешёл затем на ту сторону, где лежал апостол. Потом спустился со ступеней и осенил крестным знамением долговязого Фортюнея и разоли стоявших рядом на коленях у края амвона.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 Фортьюне опустил в чашу толстое, серебряное, совершенно гладкое кольцо. Священник благословил его, обрызгав крест-накрест святую водою, и возвратил Фортьюне, а тот надел кольцо на безымянный палец Розали, с рук которой так и не удалось никаким мылом отмыть зеленых пятен, следов травы. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» снова возгласил Аббат Муре в последний раз, благословляя новобрачных. «Аминь!» отвечал Винсан. Брачная церемония совершалась ранним утром. Солнечный свет ещё не проникал в большие церковные окна. На дворе в ветвях рябины листва, которая словно выдавливала оконное стекло, слышался шум пробуждающихся воробьёв. Теза ещё не кончила прибирать жилище Господа Бога и теперь сметала пыль с алтаря, приподнимаясь на своей здоровой ноге и стараясь вытереть стопы, покрытые охрой и лаком Христа.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 А в другом конце церкви, возле исповідальни, Катрин держала на руках ребёнка в свивальнике. Когда младенец принимался плакать, она поворачивалась спиной к алтарю и начинала покачивать малютку, забавляя его верёвкой от колокола, свисавшей у самого его носа до мина своего биском. Признёс священник и простерши руки обернулся к народу. Et cum spiritu tuo, отвечал Винсан. В эту минуту в церковь вошли трое взрослых девиц. Они поталкивали друг друга, но слишком продвигаться вперёд не решались. То были три подруги Розали. Одна забежала в церковь по пути на поля, им хотелось послушать, что скажет новобрачный священник. К поясу у них были подвешены большие ножницы. Кончилось тем, что они спрятались за купелью и принялись шептаться и толкаться, раскачивая бёдрами и закрывая ладонями смеющиеся рты.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 сказала она. Она одна за всё семейство поклоны бьёт. Ну и ну, слышите, как гудит? Этот день ей окупится. Знает, что делает, уже будьте спокойны. Это она на органе играет, подхватила рыжая. И все три девицы прыснули со смеху. Те заиздели погрозилой метёлкой. В это время Абат Муре причесывался перед престолом. Потом он подошёл к Аналою, и Винсан полил ему на большой указательной палице виною воду очищения. Тогда Лиза сказала шёпотом: "Скоро кончится. Сейчас он начнёт говорить им поучения". "Выходит", заметила рыжая. "Долговязый Фортуне ещё поспёт в поле, да и разоли попадёт сегодня в виноградники. Утром венчаться однако удобно". "Да чего у него глупый вид?" вы этого веридела Фортуна. "Ещё бы", прошептала баба. "Надоело поди парню так долго стоять на коленях. Пусть, наверное, ему не приходилось такое терпеть с самого первого его причащения". Но тут их внимание было отвлечено младенцем, которого забавляла Катрин. Он тянулся ручонкой к верёвке колокола, сердился и весь посинел от натуги, захлёбываясь от крика. "Ага, и малютка здесь", сказала рыжая. Ребёнок заплакал ещё громче и метался как угорелый. "Положи-ка его на животик и суни ему соску", шипнула баба Екатерина. Десятилетняя плутовка бесстыдно подняла голову и засмеялась. "Куда как весело с ним возиться!" Проговорила она, качая младенца. Да замолчишь ли ты, просёнок? Сестра бросила его на меня. А на кого же ещё? Довольно зло возразила бабе. Ведь не господину Кюре было отдавать его на сохранение. Тут рыжая едва не упала навзniest от хохота. Она подошла к стене и, хватаясь за бока, залилась смехом. Лиза набросилась на неё и сама, еле удерживаясь от смеха, стала щипать подругу в плечи и спину. Баба смеялась как все горбуни сквозь зубы, и звук получался такой, будто визжала пила. "Не будь маленького", продолжала она. "Господин Кюре потратил бы своё красноречие даром. Дядешка Бамбус уже решил выдать Розарии за Ларана младшего из прихода Фигьер". "Да", произнесла рыжая сквозь смех. "Знаете ли, что делал дядешка Бамбус? Бросал розы в спину коме земли, это ж чтоб ребёнок не родился, а младенец как никогда вольно кругленький".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 «Только шевельнитесь у меня, сейчас же вышвырну вон, слышите?» Медно-красные щёки рыжие стали ещё краснее, а Бабе, осклабившись, уставилась на стан подруги. «А ты?» — продолжала Теза, обращаясь к Катрин. «Изволь оставить ребёнка в покое. Ты его щиплешь, вот он и кричит. Нечего, нечего, не отпирайся. Дай-ка его сюда». Теза взяла малютку, покачала его немного и положила на стул, где он тут же и заснул сном праведника.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 В то утро небо было серое, солнце застилалось знойной пылью. В разбитые стёкла вползал какой-то рыжий пар, предвещавший грозу. Пёстро раскрашенные картины, изображавшие крестный путь, резко выделялись на стенах жёлтыми, синими, красными пятнами. В глубине церкви слышался сухой треск ступеней. Трава на паперте выросла так, что даже пропускала под дверь свои длинные созревшие стебли, вместе с сидевшими на них коричневыми кузнечиками. Часы в деревянном футляре, сперва словно прочищая горло, издали глухой грудной кашель, а потом глухо пробили половину седьмого. «Итэ мисээст», — произнёс священник и обратился лицом к церковному входу. «Дэо гратиас», — отвечал Винсан. Затем, приложившись к алтарю, аббат Мурэ вновь повернулся и пробормотал над склонёнными главами новобрачных последнюю молитву. Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова да пребудет с вами. Голос его замирал в монотонной мягкости. Ну вот, теперь он станет их наставлять, шепнула баба своим подругам. Какой он бледный, заметила Лиза. Не то, что господин Кафен. Тот был толстороже и словно всегда смеялся. Сестрёнка Роза говорит, что на исповеди ничего не решается рассказывать ему. Что из того, что бледный? прошептала рыжая. Он никакой не быт урод. Болезнь его, пожалуй, немного состарила, но это ему к лицу. Глаза у него сделались ещё больше, а возле рта появились морщинки. Теперь он стал похож на мужчину, а тот до своей горячки был совсем как красная девица. Мне кажется, у него какое-то горе, заметила баба. Можно подумать, что он сам себя чем-то изводит. Лицо совсем мёртвое, а глаза так и блестят. «Видите, как он медленно опускает ресницы, точно прячет глаза!» Теза пригрозила им метлой. «Ш-ш-ш!» Прошипела она изо всей мочи так, что могло показаться, будто в церковь ворвался пары ветра. Аббат Муре собрался с мыслями и почти шепотом начал. «Любезный брат мой, любезная сестра, вы соединены во Христе. Брак учрежден в знак Священного Союза Иисуса Христа с церковью.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 отвечала рыжая. Язык у неё знатно подвешен, как у всех священников. Между тем батмуре продолжал разглагольствовать, устремив блуждающий взор по веревк голов молодых супругов в какой-то отдалённый угол церкви. Мало помалу голос его смягчался, и слова, выученные им когда-то по руководству для молодых священнослужителей, зазвучали с неподдельным умилением. Священник слегка повернулся к Розалии и поучал её. А когда память изменяла ему, он прибавлял собственные взволнованные слова. Любезная сестра моя, повинуйтесь мужу своему, как церковь повинуется Иисусу Христу. Помните, что вам надлежит оставить всё и следовать за ним, как верный рабе. Вы покинете отца своего и мать свою и прилепитесь к супругу своему, которому и станете покоряться. Ибо этого хочет Господь Бог.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 Исполняя божественный закон. О, любезная сестра моя, любезная дочь моя, смирение ваше, чревато сладкими плодами. Оно взрастит в вас семейные добродетели, радости домашнего очага, благочестия супружеского счастья. Даруйте мужу свою нежность Рахили, мудрость Ревеки, долголетнюю верность Сары. Помните, что непорочная жизнь есть путь ко всему благу. Ежедневно молите Бога, чтобы он ниспослал вам силы жить, как подобает жене, соблюдающей долг свой. Иначе вас ожидает страшная кара потеря вашей любви. О, как тяжко жить без любви, оторвать плоть от плоти своей, не принадлежать больше тому, кто есть половина вас сами. Погибаете вы дале от того, кого любишь, вы протянете к нему руки, а он отвернётся от вас. Вы станете искать радость, но в глубине вашего сердца найдёте один только стыд. Внемлите мне, дочь моя. Это вас, в вашем послушании, в чистоте, в любви Господь Бог положил вам силу вашего брака. Тут в отдалённом углу церкви послышался смех. Это младенец проснулся на стуле, куда его положила Теза. Теперь он не злился, осмеялся, сам с собой высунувшись из свивальника и выставив наружу две крохотные розовые ножки, которыми болтал воздух. Собственные ножки и смешили его. Розалина скучила проповедь священника, она живо повернула голову и улыбнулась малютке. Тут она увидела, что он ёрзает на стулья и испугалась. Она бросила грозный взгляд на Катрин. «Гляди, не гляди!» — пробормотала та. «А на руки я его больше не возьму!» Опять ещё раскречиться. Избралась под хоры, где принялась разглядывать муравьёв, увозившихся в расщелине между каменными плитами пола. Когда господин Кафен венчал хорошенькую Миетту, сказала рыжая: "То он так много не болтал, а только похлопал её раз за два по щеке, да сказал, чтобы была умницей". "Любезный брат мой", продолжала Батмуре обращаться к Вередиле Фортюне. "Да не господь дарует вам подругу".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 и говорил с таким горестным волнением, что даже верзила Фортуне заплакала, сам не понимая отчего. Он ещё не вполне оправился, сказала Лиза. Напрасно он так утомляется, гляди-ка, Фортуна и плачет. Ох уж эти мужчины, такие нежные, хуже баб, пробормотала баба. А всё-таки он славно говорил, решила рыжая. Уж эти священники, всегда-то они разыщут кучу такого, что тебе и в голову не придёт. прошептала теза, которая было уже собралась тушить свечи. Но аббат Муры всё ещё лепетал, приискивая заключительные фразы. Вот почему любезный брат мой и любезная сестра моя вам надлежит пребывать в католической вере. Только она надёжно обеспечит мир вашего семейного очага. Дома вас, конечно, научили любить Господа Бога, молиться ему утром и вечером, и уповать лишь на дары его милосердия. Он не закончил речи, повернулся, взял с престола чашу и, склонив голову, ушёл в ризницу. Впереди него шёл Винсан, который чуть не уронил сосудов и плата, селись разглядеть, что делает на другом конце церкви Катрин. Ах ты тварь бездушная, закричала Розалие сестре и бросила мужа, чтобы взять на руки младенца. Ребёнок смеялся. Розали поцеловала его, поправила свивальник и пригрозила Катрин кулаком. «Упал бы он, и я уж бы тебя отхлестала по щекам!» Фортюне подошёл, раскачиваясь на ходу. Все три девицы, закусив губы, двинулись ему навстречу. «Вишь, как гордость-то!» — шепнула Бабе двум другим. «Добрался, мошенник, да до день же от дядюшки Бамбуса! Каждый вечер я видела, как он вместе с Розали пробирается на лужок за мельницей, Они ползли бывало на четвереньках вдоль невысокой ограды. Все расхохотались о долговязой Фортуне громче всех. Он ущипнул рыжею и позволил Лиде назвать себя дураком. Фортуне был малоистепенный и на окружающих смотрел свысока. Речи священника ему надоели. "Эй, матушка", позвал он грубым голосом. Но старуха брешея, попрошайничество у дверей резницы, она стояла заплаканная и тощая.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 Когда Фертюне побежала в ризницу, стуча по церкви к облучищим, точно шёл по полю, а выйдя оттуда, закричал, что кюре придёт. Теза была чрезвычайно возмущена этим топотом и шумом. Как видно, эти люди думают, что они на большой дороге. Она легонько хлопнула в ладоши и стала подталкивать к новообратным дверям. Всё уже кончено, говорила она. Отправляйтесь-ка, вступайте работать. Теза думала, что уже выгнала всех, как вдруг заметила Катрин и присоединившегося к ней Винсана. Оба с озабоченным видом наклонились над щелью, где копошились муравьи. Катрин с таким ожесточением шарила в ней длинной соломинкой, что в конце концов оттуда хлынула на плиты целая волна испуганных муравьёв. Но Винсан сказал, что для того, чтобы найти царицу, надо докопаться до самого дна. «У разбойники!» – закричала Теза. Что вы там делаете? Оставьте муравейшик в покое. Это ведь муравейник барышни Дезире. Увидит она вас, не обрадуетесь. Дети пустились на утёк.